у всех одинаково и у людей и у собак размышлял я к мучей один повелевает остальные повинуются но собаки растерзали бы вожака несмотря на его силу если б не знали что он вожак и что ему следует повиноваться в чужой стае вожак и сам бы не осмелился отнимать пищу чтобы не быть растерзанным так и князь В собственном юрте сила его бесспорна, а в чужих юртах власть князя призрачна и обманчива. Лишь в своём юрте надо заботиться, если хочешь остаться сильным и уважаемым, а остальное зыбко, неверно, неустойчиво. Мысли старого князя переключились на нынешние тревожные дни. Наверное, он всё-таки прав, решившись на мирные переговоры с русскими воеводами. Пусть каждый князь заботится о своём, а Екмечея о своём, о, о пленённых сыновьях, о безопасности юрты. Окончательно утвердившись в своём решении, Екмечея вдруг беспокоился, что старейшины могут не понять его, и решил послать в городок верного человека. Ешнек, пожалуй, подойдёт. Поспеши в дом больших собраний, сказал князь Ешнеку. Все доголовы и старцы должны предложить мир х русским воеводам. Если кто-нибудь заговорит о войне, пригрози, что мои урты придут и убьют ослушника, а семью продадут в рабство татарам. С тобой пойдёт юзор. Он прибежит ко мне и расскажет, что ответили старцы. Никто не осмелится перечить князю, скалил жёлтые зубы ежняк. Я сам убью дерзкого. Иди. Последнее слово было произнесено. Князь, икмяча, вернулся в своё жилище, чтобы предаться отдыхновению. Рабы, бережно поддерживая своего господина под локти, помогли спуститься по ступенькам, задернули полки из оленьих шкур. В доме было уютно. И тепло. Еле слышно потрескивали березовые поленья, вчували. Солнечные лучи, с трудом пробивавшиеся сквозь узкие окон, содрожали на красной шелковой занавеске, которая отделяла женскую половину дома. Я к мучей знал, что там никого нет, и единственная оставшаяся в живых жена старого князя ушла в мань-кол помогать родам. Но всё же заглянул за занавеску, чтобы удостовериться в своём одиночестве. Больше не хотелось ни видеть людей, ни разговаривать с ними. Их мучений не чувствовал, ни тревоги за будущее, ни удовлетворения сделанным, только усталость. В голове шевелились бессильные и безрадостные мысли. Может быть, всё-таки Лучше удалиться со всеми родичами в леса и переждать, пока русские лодки со страшным огненным боем проплывут мимо. Он бы так и поступил, если бы не плененные сыновья. И гичей, лорус, кто кроме них примет власть над юртом? Без князя юрт рассыплется, как кучка песка от порыва ветра. Некому будет приносить жертвы на родовое кладбище, И тармы останутся голодными. Вместилище души умершего, куклы из дерева, бересты, кожи или ткани, в которую, по верованию мастяков, переселялась душа умершего. И тарму бережно хранили в доме, кормили и поили, укладывали спать со вдовой. Родственники умершего приносили ей подарки. Через 4-5 лет и тарму перемещали на кладбище, продолжая приносить ей жертвы. А тогда души умерших стендут мстить живым. И исчезнут люди и юрты, как мучея в пещерах подземного царства, вернуться навей. Ни о чём другом я к мучениям мог думать. Он готов отдать русским воеводам столько мехов, Мяса и рыбы сколько они потребуют? Если нужно будет изъявить покорность или даже признать себя уртом князю Ивану, он согласится на это. Ешнек, вереный жесток, седоголовый и старец не осмелится перечить ему и выполнит всё, что велено. Ешнек, ешнек шептал как заклинание старый князь.